проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье. В терновнике запела Иволга. Над людской кухней засуетились скворцы и удоды. Начался даровой утренний концерт. К развалившемуся живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии Корнета Егора Егорыча Аптемперанского подъехали две тройки. В доме и во дворе поднялась страшная кутерьма. Все живущее вокруг Егора горча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням. Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы, у лакея Катькина Прихвостня засиял под носом красный фонарь. Кухарок назвали стервозами, послышалось имя сатаны и ангелов его. В пять минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кульками с провизией, ружейными чехлами. «Готово-с!» пробасил Авакум. «Пожалуйте, готово!» – крикнул сладеньким голоском Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор.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 Обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. «Ты можешь сесть здесь, возле меня. Иди сюда!» «Да, вот здесь». «Не шали, мой друг, лошадь может испугаться». Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочил в тарантаз, отодвинул Больва от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором.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 Свинья, ваше превосходительство, ты от чего не разбудил меня? От чего ты не разбудил меня, Сел, и тебя спрашиваю под лица и Позвольте, господа, я ничего, я его только получить хочу. Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе? Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до 12 часов. Каков молодец? Позвольте, ваше превосходительство, я его только раз смажу. Позвольте. Чего вы лезете? Крикнул генерал, растопыривая руки. Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком.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 сказал доктор. «Я не умею стрелять, не умею ружья даже держать. Я терпеть не могу стрельбы. Я не знаю, зачем вы берете меня с собой. За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место. Я остаюсь. Есть место, Михей Егорович. «Слышишь? Слышишь? Зачем же ты его берешь?» Доктор поднялся с явным намерением вылезти из Тарантаса. Егор Егорович схватил доктора за фалду и потянул его вниз. «Но, не рвитесь ртука. Он 30 рублей стоит. Пустите. И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня». «Я не в духе и могу неприятности наделать, сам того не желая». «Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михей Егорыч, я спать пойду». «Вы должны ехать, доктор!» — сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды. «Вы дали честное слово, что поедете». «Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего мне ехать? Для чего?» «А для того!» — запищал Михей Егорыч. «Чтобы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор! Не езжайте, голубчик, на зло не езжайте! Ревнует! Ей-богу, ревнует!» Егор Егорыч густо покраснел и сжал кулаки. «Эй, вы!» — крикнули с другого тарантаса. «Михей Егорыч, будет вам ерундить! Идите сюда! Нашлось место!» Михей Егорыч ехидно улыбнулся. «А что, акула?» — сказал он. «Чья взяла, слышал? Нашлось место! На сло поеду, поеду и буду мешать! Честное слово, буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте! Пусть лопнет от ревности!» Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его налились кровью. «Негодяй!» — сказал он, обращаясь к брату. «Ты не брат мне! Недаром прокляла тебя матушка-покойница! Батюшка скончался в свете лет через твое безнравственное поведение!» «Господа!» — вмешался генерал. «Я полагаю, достаточно. Братья, родные братья!» «Он родное сел, ваше превосходительство, а не брат! Не езжайте, доктор, не езжайте!» «Трогай, чтобы черт побрал вас! Ай, черт знать, что такое! Трогай!» — крикнул генерал и ударил кулаком в спину Авакума. «Трогай!» Авакум ударил по лошадям и тройка тронулась с места. Во втором Тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егорыча. Счастье его, что нашлось место! сказал Михей Егорыч, усаживаясь в Тарантасе. А то бы я его опишите-ка этого разбойника Кардамонов. Кардамонов послал в прошлом году в него статью под заглавием Интересный случай многоплодия среди крестьянского народа населения. Прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателям. Согласно предначертанному плану действий, решено было ехать прежде всего на крестьянский синокос, находящийся в семи верстах от имения Егора Егорыча, ехать на перепелов.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 Манже задумался. Скептик, значит, человека, человека не любит? сказал он. Врете, не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня, я могу наделать неприятности и сам того не желаю. я не в духе. Музыкант сделал стойку. Генерал Егор Егорович побледнели и притаили дыхание. Я выстрелю! Прошептал генерал. Я, я! Позвольте, вы во второй раз уж того! Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать, пустил камешком в музыканта и попал между ушей. Музыкант взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись. В траве послышался шорох и взлетел крупный стрепет. Во второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал, Манже и Ваня прицелились. Ваня выстрелил. У Манже осеклось. Поздно было. Стрепет полетел за курган и опустился в рожь. «Полагаю, доктор, что не время теперь шутить!» Обратился генерал к доктору. «Не время-с!» «А?» «Не время теперь шутить!» «Я не шучу!» Неловко, доктор, заметил Егор Егорыч. Не брали бы! Кто вас просил брать меня? Впрочем, не желаю объясняться. Я не в духе сегодня. Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал. Высоко взял, черт возьми! Проворчал он. Послышались два подряд выстрела. Вольва уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстреленная перепелка упала в траву.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 Не кричите, пожалуйста, генерал, кричите вот на манже, он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете. Довольно-с, вам слово, вы десять. Ванечка, дай-ка сюда пороховницу. Обратился генерал к Ване. Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? Спросил доктор Егора Егорыч. Нельзя, брат, ответил Егор Егорыч. Нельзя было не взять, ведь я ему того, восемь тысяч. Эх-хе-хе, эх, эх, братец, не будь этих проклятых долгов.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 «Не ворочаться же за ним!» «Надо бы, ваше превосходительство, воротиться! Слаб ж очень, без воды умрет, не дойдет!» «Захочет, тогда дойдет!» «Умрет старичок, ведь ему 90. пустяки!» Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономию. Болота были запружены охотниками, и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст к казенным лесам. «Кого же вы там стрелять будете?» — спросил доктор. «Дроздов, орлиц, ну и Теревов!» так но ну, что поделывают теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорч? Эх!» Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попавшемуся леску, охотники повылезли из тарантасов и начали совещаться, кому идти направо и кому налево. «Знаете что, господа!» — предложил не кричи Хвостов. «В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет...» «Дичь от нас не уйдет, господа. Давайте-ка прежде всего подкрепимся. Венца, водочки и корки балучка вот тут на травке. Вы какого мнения, доктор? Вам лучше это знать. Вы доктор. Ведь нужно подкрепиться». Предложение Некричехвостого было принято. а Авакум и Фирс разослали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык.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 Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, со остервенением крякнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво и в нем взыграла душа. Он встал на колени и продекламировал 20 стихов из «Овдия». Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский. Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похоже на него латинский. Манжень согласился с Егором Егорычем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок. Добавив, что ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья, что по восьмой, господа, немного ли будет? Ну, что вы, восемь и много. Вы, значит, не пили никогда. выпили по восьмой. «Молодой человек». Ваня замотал головой. «Полно, ну-ка, по-военному. Вы так хорошо стреляете». «Выпейте амфитеатров», сказал Манже. «При мне пей, но без меня выпей немного». Ваня отставил в сторону пива и выпил еще рюмочку. «По девятой, господа, а какого мнения? Терпеть не могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец. Федор, то есть Иван... Егор Егорович, наливайте». Выпили по девятой. «Жарко, однако. Да, жарко. Но это не помешает нам выпить по десятой». Но плевать на жару. Докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся». «Молодой человек, покажите-ка пример. Представите вашего дядюшку. Не боимся ни хлада, ни жары». Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «Ура!» и последовали его примеру. «Солнечный удар может приключиться», — сказал генерал. «Не может. При нашем климате...» Однако бывали же случаи. Мой крестный умер от солнечного удара. Вы, доктор, как думаете, может ли при нашем климате удар приключиться? Солнечный, а, доктор? Ответа не последовало. Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный. Доктор, где же доктор? Где доктор? Доктор? Охотники посмотрели вокруг себя. Доктора не было. Где же, доктор? Исчезла, а воск от лица огня. «К Егоровой жене отправился!» — ляпнул Михей Егорыч. Егор Егорович побледнел и уронил бутылку. «К жене его отправился!» — продолжал Михей Егорович, кушая балык. «Чего же вы врете?» — спросил Манже. «Вы видели?» «Видел, ехал мимо мужик на Таратайке». «Ну а он сел и уехал, ей-богу!» «По одиннадцатой, господа!» Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. «Я спрашиваю...» «Куда вы едете?» — продолжал Михей егорович «За Никой говорит. «Рожки шлифовать». «Я, — говорит, — уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду». «Прощайте», — говорит милый Михей Егорыч. «Кланяйтесь», — говорит, «свояку Егору Егорычу». так еще глазом сделал. На здоровье!» «Лошадей! Лошадей!» — крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к Тарантасу. «Скорее, а то опоздаешь!» — крикнул Михей Егорыч. Егор Егорыч втащил на козлы Авакума, вскочил в Тарантас и, погрозив охотникам кулаком, покатил домой. «Что же все это значит, господа?» – спросил генерал, когда вскрылась глаз белая фуражка Егора Егорыча. «Он уехал. На чем же, черт возьми, я уеду? Он на моем Тарантасе уехал. То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно уехать. Это странно. Дерзко с его стороны». С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотная. Нужно было вывести Ваню домой. После 15-й охотники порешили тройку уступить генералу. С тем только условием, чтобы он, приехавший домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной компанией. Генерал стал прощаться. «Передайте ему, господа», — сказал он, что, — «что так делают одни только свиньи». «Вы, ваше превосходительство, векселя его...» «Протестуйте!» – посоветовал Михей егорович «А, Виксля, да пора уже ему, нужно честь знать. Я ждал, ждал и наконец утомился ждать. Скажите ему, что протест... Прощайте, господа, прошу ко мне, а он свиньяс!» Охотники простились с генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней. «Трогай!» Ване и генерал уехали. После восемнадцатой охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фирс вручил Михею Егорычу письмо с передачей братцу. В этом письме была просьба, за неисполнение которой грозилось судебным приставом. После третьей, проснувшись охотники, повели новый счет, генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам. Егор Егорыч, приехавший домой, был встречен музыкантом и тщетным, для которых заяц был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор Егорович принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды. Доктора не нашел Егор Егорович. Он нашел другого. Под Жениной кроватью обрел он псаломщика Фортунатова. Было уже темно, когда проснулся доктор. Поблуждав немного по лесу и вспомнив, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разумеется, не последовало и он порешил отправиться домой пешочком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая. 24 версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа, и к утру был уже в земской больнице. Побронившись в сласть с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся сочинять огромнейшие письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось объяснение неблаговидных поступков. Бронились ревнивые мужья, и давалось клятва не ходить никогда более на охоту. Никогда! даже и 29 июня.